Глава тринадцатая. Лиза с Корнелией вышли на улицу, и Рыжая, поправив роскошные длинные волосы, направила свои стопы в ту сторону, откуда не так давно притащили Лизу тетки трещотки Ведь прошло-то всего ничего. А сколько всего случилось? В конце улицы показался прянично-глазурный домик лекарни, но не доходя до него, Корнелия свернула на широкую улицу. «Почему лекарня такая яркая и комнаты внутри красочные?» — поинтересовалась Лиза. «Чтобы болявым веселее было», — объяснила Корнелия. «Великое врачение много веков назад выяснило, что чем красочнее обстановка вокруг, тем легче болявые выздоравливают». «Надо же», — удивилась Лиза, — «а у нас в больницах все светлых неприглядных тонов». «Ну, может, и в вашем отсталом мирке какая-нибудь великое врачение появится» пожала плечами Корнелия. Лиза с интересом рассматривала улицу, по которой они шли, и прохожих. Те тоже кидали на двух девушек любопытные взгляды. Кто-то им кивал в знак приветствия, но никто пока не заговаривал. И на том спасибо. Домики вокруг были аккуратные, элегантные, чистенькие, утопали в пышных цветах роз и еще каких-то, которым Лиза название не знала. Кое-где мелькали разных оттенков Маркизы над окнами или дверью. Тут же красовались деревянные вывески, где таверны, а где кафе или магазинчики. Сюда на обратном пути зайдем, кивнула Корнелия на выставленные у входа в магазин лотки с разнообразными овощами. Сейчас до центра прогуляемся. Платишки посмотрим до да украшенеца, мурлыкнула она. Нет уж остановилась Лиза, никаких платьев и украшенец мы сегодня смотреть не будем. Купим еды. Мне еще дом убирать. Уберется, успеется, недовольно надула губы Корнелия. Чем быстрее, тем лучше, а то мне уже и огнеупертый в упрек ставит, что я заморашка». Корнелия покосилась на Лизу и засмеялась. Что, понравился тебе наш Ричард? Вот еще, фыркнула Лиза. Хомоватый тип. Зато красивенький, облизнулась Корнелия. Да ну тебя! Лиза дернула рыжую за руку. Пойдем. «Тогда шоколадину пойдем выберем, а потом за твоими скучными продуктами!» нахохлилась Корнелия. «Можно подумать, ты готовить умеешь!» «А вот и умею!» Лиза готовить и правда умела. Бутерброды там, вареные яйца, и иногда даже омлет получался сносный. Еще она могла сварить сосиски, разогреть замороженную пиццу и пельмешки с варениками в горячую воду закинуть. А что еще надо? Остальное можно и в ресторане поесть. Вскоре Лиза с Корнелией вышли на широкую площадь. Посреди нее красовался огромный монумент. Мужчина в Камзоле с напомаженными и накрученными волосами вытягивал одну руку вверх, раскрытой ладонью к небу, вторую он отвел назад. Вся его поза кричала ⁇ Вот каков я красавец! ⁇ Это кто? Статуя Лизы кого-то напоминала. Это про какой-то там дед нынешнего мэра Фула Симплтона, основатель нашего города. Ага, то-то, я думаю, где-то я его видела, а это просто даме на него похож. Красивущ, правда?» Задорно засмеялась Корнелия. «Все у тебя красивущи», — закатила глаза Лиза. «А что, дуракам не запрещено красивыми быть, как и умным». «И то правда. Послушай, я вот что спросить хотела». Шоколадина! Глаза Корнелии затуманились предвкушением. Она ухватила Лизу под руку и потянула на другую сторону площади. Кошка неслась так стремительно, что Лиза едва поспевала перебирать ногами. Где-то в стороне мелькнула знакомая ягодная шляпка, но Лизе было недовежливостей. Корнелия ей чуть руку не вывернула, таща за собой. Они остановились у какой-то неприметной двери с черной маркизой и Корнелия, резко ее распахнув, влетела внутрь. На Лизу тут же обрушился запах какао, жгучего шоколада, корицы, ванили и, кажется, ликёра. «Чем могу быть полезным?» — выглянул из-за высокой барной стойки седовласый старичок. «А, госпожа Корнелия, давненько вас не видел. Рад, рад. А вы?» — вопросительно взглянул на Лизу мужчина. «Элизабет Кортни». Представилась Лиза. А, колдовница Кортни! Наслышанные, наслышаны, заулыбался старичок. «Да, мисс Симплтон уже всем рассказал, что любовные снадобья скоро откроются». «Я бы не была столь оптимистична», — пробубнила Лиза. «Меня зовут Дабл Чоколейт, мистер Дабл Чоколейт», — протянул он Лизе руку. «Дабл Чоколейт?» — обалдела, переспросила она и пожала руку старика. «Именно. Мы с вашей бабулей давние знакомцы. Ни одну шоколадину испили вместе», — подмигнул он Лизе. «Ну, вы тут осмотритесь, выберите, что по душе придется. и, кивнув на Корнелию, добавил. «Это тут надолго». Лиза зависла перед витриной, в которой красовался шоколад всех возможных видов и вариаций. Плитки, круглые медальки, трюфеля до да конфетки — Крошенный в мелкий песок шоколад, шоколад-булыжник, шоколад в виде фигур зверей и птиц, шоколадное драже, шоколадные постилки, печенье с шоколадной крошкой, шоколадный мусс, шоколад в чашечках и бокалах, застывший, словно мороженое, и дымящийся, словно кофе, черный, молочный, белый, розовый, мраморный с орехами, изюмом, печеньем, ванилью и мармеладом. Пока Лиза пускала слюнки на шоколадное безобразие, мистер Чоколейт подошел к клиенту, стоявшему в сторонке, и начал ему что-то рассказывать. Видимо, пытался разъяснить, чем один вид шоколада отличается от другого. Ну, выбрала. Корнелия так тихо подкралась к Лизе, что та, пискнув от неожиданности, вздрогнула. «Хочу вот эти круглиши с орехом пекан», — довольная Лиза ткнула пальчиком в витрину. «Всего-то?» фыркнула кошка. «Это же обыкновенный шоколад». «А ты что, здесь еще что-то видишь, кроме шоколада?» съязвила Лиза и уставилась на черного цвета маленькую бутылочку в руках Корнелии. «Это что?» «Шоколадина», облизнулась рыжая. «Ну-с, дамы, на что пал ваш выбор?» обратился к ним подошедший мистер Чоколейт. «Мне вот эти», показала Лиза. «А мне вот» протянула ему свою добычу Корнелия. Мистер Чоколайд хмыкнул и начал упаковывать коробку шоколадных шариков для Лизы. «А вам как?» с задором во взгляде посмотрел он на Корнелию. «Мне трубочку», — мурлыкнула она. «Она платит», — кивнула рыжая на Лизу. «Итак», — потирая руки, сказал мистер Чоколайд, «шоколадные шарики с пеканом два серебряных, чёрная шоколадина Блэк Рам двадцать золотых». «Как, как называется эта штука?» — навострила уши Лиза. «Никак!» — выдернула у нее кошель Корнелия и отсчитала деньги. «Вот, все правильно». Она вернула изрядно опустевший мешочек Лизе и, попрощавшись с мистером Чоколейтом, выскочила за дверь, не дав Лизе опомниться. Хозяин шоколадни сунул Лизе в руки коробку и, посмеиваясь, проводил ее до выхода. Корнелия стояла в сторонке под сенью раскидистого дерева и потягивала свою шоколадину. Это что за шоколадина такая дорогая и еще с таким интересным названием? Ухватила ее под локоть Лиза. Самая вкусная шоколадина во всем мире. Довольно облизываясь, пробубнила Корнелия, не выпуская трубочку изо рта. Дай попробовать, потребовала Лиза. Кончилась хлюпнув остатками на дне бутылька допила последние капли рыжая ну и нахалка ты лиза выхватила из рук корнели бутылку и понюхала так и есть шоколадный ром или ликер опьянеешь ничуть возразила корнелия просто веселенькой стану может и тебе купим с надеждой посмотрела она на лизу ну уж нет Она увидела боковым зрением, как к ним стремительно двигалась Мэриня, шелестя атласными юбками и покачивая земляничинами на шляпе. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Вот кому бы веселенькой стать, хотя бы чуток, пробубнила Лиза и потянула за собой кошку. Пойдем отсюда. Не хочу с ней разговаривать. Корнелия обернулась и, не сопротивляясь, заспешила за Лизой. Марине шоколадины не одобряет, все просит фула запретить их продавать, но он и сам не прочь полакомиться», — зашептала рыжая. «А как налакомиться, всю ночь таскается по тавернам да каберням». «Каберням?» — не поняла Лиза. «Ну, место такое, где девушки танцуют, задирая ножки». «А, кабаре! Ну да, каберня!» Вскоре главная площадь оказалась позади, и девушки очутились на тихой улочке. Здесь, кажется, не было никаких лавок или магазинчиков, только жилые дома. Корнелия начала напевать под нас какую-то мелодию. Видимо, выпитая бутылка шоколадины уже произвела свой эффект. Лиза решила этим воспользоваться и, наконец-то, задать интересовавшие ее вопросы. — У вас что же, без любовных снадобий здесь люди влюбиться не могут? — спросила Лиза. — Кто может, а кто и нет? — пожала плечами Корнелия. «Объясни. Ну вот, допустим, нравится какой-нибудь девушке даме Симплтон, а она ему нет. И девушка может попросить ведьму Кортни сварганить приворотное зелье. Потом девушка его даме подсунет, а там он в нее глядишь, и влюбится», — разъясняла кошка. «А бывает и по-другому. Парень с девушкой полюбили друг друга, и тогда они оба идут к нам в любовные снадобья, чтобы заполучить заветный мешочек». «Зачем? Они же и так влюблены». А доказательства где? Покачала головой Корнелия, удивляясь лизиной непонятливости. Любовное снадобье от ведьмы Кортни это пропуск в ратушню на свадебку. Без этого у нас запрещено жениться. Почему? Считается, что браки без любви это очень плохо. Давным-давно. Давным-давно жил был один Королевич. Он был влюблен в обычную девушку, но его отец заставил Королевича жениться на королевине из соседнего государства. Брак был династическим, никакой любовью там и не пахло. Королевич намучился с нелюбимой женой, которая к тому же оказалась большой любительницей шоколадин. Каждый день была веселенькая-веселенькая. Когда старый король умер, то взошедший на трон Королевич издал закон. Отныне все браки должны совершаться только по любви, а доказательством этой любви будут приворотные эликсиры да ведьминские любовные зелья. Найдёшь у себя в кармане такой мешочек, выпьешь эликсирчику, и через месяц можешь идти в ратушню. Там еще месяц будут доказательства проверять, а потом, если все в порядке, дадут разрешение на брак. В связи с новопринятым законом королевич и советня признали его брак с веселенькой королевиной недействительным. Тогда много браков посчитали не настоящими, всех поразвели. Закончила свой рассказ Корнелия. Интересно, хмыкнула Лиза. И кто же это королевичу присоветовал ведьмины зелье сделать доказательством любви? Не знаю, меня тогда еще не было. Дела-то те старьем бульем поросли, но говорят, именно тогда появилась первая лавка кортни. Хитренько захихикала кошка. Да уж. Вот так дела. Все это попахивало самой настоящей аферой Ух и ушла, видимо, была первая ведьма кортни. А что же Марине Симплтон? спросила Лиза. Ей лавка, зачем? Она считает, что имеет на нее право. Почему это? Потому что в ее жилах тоже течет капелька кровушки кортни. Да ладно! ахнула Лиза. Ага, подтвердила Корнелия. Тоже дела старые. Родились как-то у ведьмы кортни, дочь и сын. Дочь, понятно, все унаследовала. У ведьм так заведено, чтобы девочкам все передавать. А мужчинам огневец потухший, да больше ничего. Вот от того ведьминого сынка вроде и ведет свою родословную нынешняя Мэриня. По крайней мере, она в это верит и думает, что тоже может колдовать. А она может? Ничего она не может. После смерти твоей бабушки Марине взяла зелье варить. Так после ее зелья весь Санстром неделю по носам мучился, — захохотала Корнелия. «Значит, мы с ней родственники?» — задумчиво протянула Лиза. «Да какие уж теперь родственники! Десятая водица на компоте!» — передернула плечами Корнелия. «Твоя бабуля была уверена, что Марине все придумала. Нет в ней крови Кортни». «А зачем ей это?» «Как зачем?» потому что Кортни всегда уважаемый и богатый. Вот пойдет к тебе народ за зельями, сама убедишься». «Ага», — поморщилась Лиза. «Только боюсь, от моих зелий весь санстром не только по носам будет страдать, но и вообще загнется». «Ерунда, научишься», — добродушно заявила Рыжая и добавила. «Давай-ка быстрее еды купим, а то мне еще погулять охота силушки набраться. Нам, фамильярам, нельзя долго в человечьем обличии, пояснила она. Силу теряем. Не от ромовой шоколадины ли ты ее теряешь? покосилась на корнелию Лиза. Не а от шоколадины я становлюсь веселенькая. Пропела кошка и пританцовывая побежала к овощной лавке.